Семечка – врач. Анастасия утверждала, «Каждая высаживаемая вами семечко содержит в себе огромный объем космической информации. Этот объем не ни с одним рукотворным. С помощью этой информации семечка знает точное, до миллисекунд время, когда ему надо оживать, прорастать, какие соки брать из Земли». Как пользоваться излучением космического тела, Солнца, Луны, звезд? Во что вырастать? Какие плоды приносить? Приносимые плоды предназначены для жизнеобеспечения человека. Эти плоды могут эффективно, сильнее, чем самые лучшие в мире рукотворные лекарства, ныне существующие и будущие, бороться и противостоять любому заболеванию человеческого организма. Но для этого о них должно знать еще семечко, чтобы в процессе своего вызревания насытить плод необходимым соотношением веществ именно для лечения конкретного человека, его конкретного заболевания или нескольких, если они существуют или есть предрасположенность к ним. Для того, чтобы семечко огурца, помидоры или любого другого растения, выращенного на участке, Имела такую информацию. Необходимо следующее. Перед посадкой взять в рот, где держать не менее 9 минут, незамоченное семечко или несколько. Положить между двумя ладонями, подержать их там секунд тридцать и встать при этом босиком на том участке, где будет происходить посадка. Открыть ладони, поднести ко рту и выдохнуть на них воздух из легких. Держать открытыми 30 секунд на солнце. Затем посадить в землю. Ни в коем случае не поливать. Полив возможен только по истечении не менее трех суток после посадки. Высадку необходимо делать в благоприятные для каждого овоща дни. Это человеку уже известно по лунному календарю. Более ранняя посадка при отсутствии полива не так страшна, чем более поздняя. Не выпалывать рядом с данным растением все сорняки. Необходимо из разных видов оставить хотя бы по одному. Сорняки можно подрезать. По словам Анастасии, семечко таким образом убирает в себя информацию о человеке. В ходе выращивания своего плода будет по максимуму отбирать из космоса и Земли необходимую энергию именно для этого конкретного человека. Сорняки все нельзя убирать, потому что и они имеют свое предназначение. Одни предохраняют растения от заболевания, другие дают дополнительную информацию. Во время выращивания необходимо общаться с растением, хотя бы раз за время его роста в полнолуние подойти к нему и дотронуться. Анастасия утверждала, что плоды, выращенные из семечка таким образом и употребленные человеком, их вырастившим, способны излечить его абсолютно от любых заболеваний, значительно затормозить старение организма, избавить от вредных привычек, во много раз увеличить умственные способности, дать душевный покой. Плоды имеют наиболее эффективное влияние, если употребить их не позднее чем через три дня после уборки вышеуказаные действия необходимо проделывать с разными высаживаемыми на участке видами культур не обязательно засевать таким образом всю грядку огурцов помидоров и так далее достаточно несколько кустов выращенные указанным способом плоды будут отличаться от других такого же сорта не только по вкусу Если их подвергнуть анализу, то и по соотношению содержащихся в них веществ они будут также отличаться. При посадке саженцев обязательно необходимо в выкопанной лунке своими руками и пальцами босых ног помять землю, плюнуть в лунку. На вопрос, для чего ногами, Анастасия пояснила, что через потение ног Из человека выходят вещества, наверное, токсины по-нашему, содержащие информацию о заболеваниях организма. Эту информацию получат саженцы. Они передадут ее плодам, которые будут способны бороться с недугами. Анастасия советовала время от времени ходить по участку босиком. — Какие культуры необходимо выращивать? — Анастасия отвечала. Того разнообразия, которое существует на большинстве участков, достаточно. Малина, смородина, крыжовник, огурцы, помидоры, земляника, любая яблонька. Очень хорошо, если есть вишня или черешня, цветы. Количество, площадь засева этих культур не имеет большого значения. К обязательным без которых трудно представить полного энергетического микроклимата на участке, относятся такие, подсолнух хотя бы один. Обязательно необходимо посеять площадью в полтора-два квадратных метра злаковые культуры, рожь, пшеницу и абсолютно обязательно оставить островок не менее двух квадратных метров под разнотравье. Этот островок нельзя засевать искусственно, он должен быть естественным, если вы не сохранили на своем участке разнотравье, необходимо принести извеса дерн и создать такой островок с его помощью. Я спросил у Анастасии: Есть ли необходимость высадки их еще и непосредственно на участке, если на соседних участках растут культуры, которые она относит к обязательным а, скажем, за забором, невдалеке от участка, существует разнотравье, и получил следующий ответ. Значение имеет не только разнообразие насаждений, но и способ их высадки, непосредственное общение с ними, через которое и происходит насыщение информацией. Я уже говорил тебе об одном из способов высадки, он основной. Главное насытить окружающие тебя кусочек природы информации о себе. Только тогда лечебный эффект, да и просто жизнеобеспечение твоего организма, будет значительно выше, чем просто от плодов. В дикой, как вы ее называете природе, она не дикая, она просто незнакомая вам. Есть множество растений с помощью которых можно вылечивать абсолютно все существующие заболевания. Эти растения для того и созданы, но человек утратил или почти утратил способность определять их. Я заметил, что у нас существует много специализированных аптек, которые торгуют лечебными травами. Есть и врачи, и просто знахари, лечащие травами профессионально, но есть главный врач – Твой организм, он изначально был наделен способностью знать, какую траву необходимо использовать и когда, он это делал с помощью подсознания, и никто другой заменить его не сможет, ибо это личный врач, данный лично тебе Богом. Я рассказываю тебе, как вернуть его, налаженные взаимоотношения с комплексом растений твоего участка будут лечить тебя и заботиться о тебе. Они самостоятельно поставят точный диагноз и изготовят специальное, наиболее эффективное именно для тебя лекарство.